Глава 9. Медленно бреду по городу. Спешить мне больше некуда. Теперь у меня ни дома, ни кого-то ждущего меня там. Всего лишь одно мгновение, одно действие, уничтожившее все, что у меня было. Сегодня я похоронил единственного дорогого мне человека. Ну как похоронил? Сейчас всем не до этого, война как-никак так что просто вырыл яму на кладбище и поставил крест с табличкой. Никаких поминок, никакого священника, даже если они были нужны. Это все, что я смог сделать после того, как мне отдали ее тело. Погружаясь в воспоминания, заново переживая все произошедшее, ведь больше у меня ничего не осталось. Из горящих руин квартиры меня вытащили спасатели. Потом сколько-то времени в больнице, вместе с такими же пострадавшими от начавшейся войны. Выписка, морг, тело мамы, похороны. До последнего момента у меня была цель, какая-никакая, но была, похоронить маму. Теперь же ничего. Останавливаюсь и поднимаю лицо к небу. В душе у меня теперь пустота. Еще совсем недавно у меня были планы, интерес. Хотелось узнать, что будет дальше. Сейчас же не хочется ничего. Как мне жить? Кто-то скажет, просто взять себя в руки и жить, но легко сказать. долбаная война. долбаные натовцы. Не знаю, кто на самом деле больше виноват в ней, но проще винить тех, кто напал первым. Война, которая уже забрала тысячи жизней, а сколько еще заберет? Военные действия еще только набирают обороты, погружая в пламя войны пограничные территории. Взаимные налеты авиации, быстрые удары войсковых соединений и никакого четкого фронта. Народ бежит вглубь стран, стараясь оказаться подальше от войны, но в наше время это уже невозможно. Куда бы ты ни бежал, всегда есть возможность, что и туда доберутся враги. Враги, которые ведут себя крайне странно, уничтожая все и всех на своем пути. В первые дни все думали, что гражданских война не сильно зацепит. Зря думали. Населенные пункты просто и незамысловато уничтожаются вместе с их жителями. Для чего? Почему? На эти вопросы ни у кого нет ответов. А если и есть, то с обычными людьми ими не делятся. Зато понятно, почему первым ходом была атака ядерным оружием. Им нужно всех уничтожить. Хорошо, что хоть после того, как эту атаку отбили, больше она не повторялась. Хотя, мне-то какая теперь разница? Арти, есть новости? Нет, Сергей. Модификации в процессе выполнения. Ориентировочный срок завершения — 48 часов. «Запущено создание новых нанофабрик. Из-за полученных тобой повреждений пришлось перебросить всех нанороботов на твое восстановление», — тихо ответила она мне. «Спасибо». «Я тебя понял». «Ты узнала, с какого хрена вообще эта война началась?» Спрашиваю у неё впрочем, без особого интереса. «Нет». «Продолжаю дальше идти непонятно куда». «А вот куда мне идти?» к дому, которого больше нет. Куда? Иду туда, куда глядят мои глаза, особо не разбирая дороги, лишь бы был асфальт под ногами. Почему нас атаковали? Это загадка для многих. Нет, так-то причин может быть много, но НАТО до сих пор молчит, никак не комментируя свое нападение. Во всяком случае, эта информация даже не просочилась в интернет, который с начала войны начал жутко глючить. Ну, это и логично, ведь война идет не только на физическом уровне, солдатами и техникой, но еще и на информационном. Совершаются хакерские атаки на различные объекты, имеющие доступ к интернету, и много еще на что. Проще сказать, что не атакуется и ответ будет, такого нет. Даже простые сайты с рецептами или какой-нибудь мало кому нужной ерундой периодически ложатся, судя по всему, случайно попадаясь под массовую атаку. Но даже несмотря на состояние интернета, все равно странно, что там ничего нет. Обычно же туда сразу просачивается информация, а сейчас вообще тишина, даже на зарубежных ресурсах, которые вроде как и доступны, но нужно помудрить, чтобы попасть туда. Даже Арти ничего не может нарыть, и это о многом говорит». Официальные СМИ тоже ничего толкового не сообщают, даже насквозь пропагандистского. Ну да, атаковали, да, зверствуют, но почему, для чего? Все эти вопросы остаются без ответов, а чем дальше, тем больше их накапливается. Со всех сил забиваю голову чем угодно, лишь бы забыть о реальности. Наша армия пока что в основном защищается, лишь изредка пытаясь атаковать в ответ. Складывается впечатление, что мы были совершенно не готовы к этой войне. Но такого же не может быть. Сейчас же разведка и шпионаж развиты до безумного уровня, и приготовление к такому событию ну вот никак нельзя было пропустить. Что-нибудь, но насторожило бы. Это же не делается за один день. Тогда в чем дело? Почему мы пока что огребаем? Почему эти мрази уничтожают наши населенные пункты? Да, уничтоженными оказались лишь несколько сравнительно небольших деревень, но сам факт — слабая армия. Но я бы не сказал. Все же сражаются не отдельные страны, а целые военные блоки, и уж у них сил на ответочку точно должно быть. Какая-то другая причина, из-за которой мы пока что пытаемся только защищаться. Как же это все выглядит дерьмово со стороны обычного жителя. Неожиданно на границе зрения улавливаю какую-то неправильность, оглядываюсь по сторонам. Да вроде бы ничего подозрительного, кроме того, что меня занесло на совершенно незнакомую мне окраину города. Вокруг какие-то офисы, жилые дома, явно не промзона. Замечаю людей, спокойно идущих по своим делам. Наверное, все же показалось. Иначе здесь давно бы уже была паника. арте «Где я?» «На западной окраине города», — ответила она мне. «Быстро ориентируюсь и разворачиваюсь примерно туда, где должен быть мой дом, точнее то, что от него осталось. Нужно поискать вещи, может, что-то уцелело. Нужно же как-то жить дальше». Стоило вспомнить о доме, как сразу же накатила дикая тоска. Внезапно по ушам ударил какой-то грохот. От неожиданности вздрагиваю и пытаюсь понять, откуда он донесся. На дороге аварий не видно, здание тоже целое. «Арти, что это было?» «Посмотри на небо». «Опять?» Задираю голову, и перед взглядом сразу появилась метка, указывающая на нечто пока что слаборазличимое. «Дай увеличение», — прошу ее голосом, не желая лишний раз заморачиваться и напрягаться. Все же мне пока что тяжеловато даются подобные действия самостоятельно. Картинка перед взглядом дрогнула и начала плавно увеличиваться. Несколько секунд, и вот я уже смотрю на что-то стремительно летящее из космоса к Земле и объятое огнем. Первая мысль — это опять ракета. Но присмотревшись, понимаю, что нет, слишком уж большая для ракеты, и форма странная. Огонь уже почти пропал, полностью открывая моему взгляду объект. «Это что такое?» — спрашиваю у Арти, а то в голове что-то крутится, но никак не могу сообразить. «Тяжелая орбитальная десантная капсула. Траектория. Прослеживаю за появившимся вектором движения капсулы и вижу, что он заканчивается неподалеку от меня. Серьезно? Опять?» Мне что-то слишком часто за последнее время так везет. Что тогда ядерная ракета должна была попасть совсем рядом со мной? Что сейчас это хреновина? Фиксирую ракету ПРО. Продолжаю стоять и наблюдать за событиями, разворачивающимися в небе. Можно, конечно, было бы и ломануться прочь, сломя голову, но... Зачем? Вот ракета ПРО настигла свою цель но та в самый последний момент как-то вспыхнуло Мощный взрыв. Капсула показалась из огненного облака. Понятно, то была вспышка силового барьера, и понятно, откуда было пламя в тот момент, когда я в первый раз посмотрел туда. Время достигнет Земли через 20 секунд. Ее еще кто-то пытается сбить. Не фиксирую больше ракет ПРО или истребителей. Как-то не весело. Совсем. А что наземные войска? Фиксирую движение в военной части. Ориентировочное прибытие военных 10 минут. Воздушных транспортов не наблюдаю. Да они же за эти 10 минут успеют натворить неизвестно чего. И вообще, что им могло понадобиться в нашем городке? У нас же нет ничего такого уж важного. Есть что. Удивленно спрашиваю, перебирая в уме все предприятия, что знаю. Как минимум лаборатория, где меня создали. Точно. Совсем из головы вылетела она. Ради нее и в самом деле могут так напрячься. Стоп. Во-первых, она же секретная и все дела. А во-вторых... А ее разве не должны были эвакуировать после начала войны? Не знаю. Сергей? «На спутники заливают прошивку нового поколения. В ближайшее время я не смогу больше ими пользоваться». «Ну ладно», — отвечаю ей. «Так подумать, мне от этого ни горячо и ни холодно. Да, с их помощью у Арти был лучший обзор, скажем так, но и всего-то я боевые действия не веду, так что мне как-то пофиг на это. Хотя вот насчет боевых действий погорячился». Они как раз сейчас и будут в городе. Пока трендел с нейросетью, 20 секунд пролетели незаметно. Успеваю заметить, как массивная капсула рухнула прямо на улицу впереди, подкорректировав свой курс и подняв здоровенное облако пыли. По расчетам же Арти, она должна была приземлиться слегка в стороне за домами. Прикрываю лицо рукой от пыли. Шагаю в бок практически наугад. Не видно же ничегошеньки натыкаюсь на стену, иду медленно вдоль здания, прощупывая пространство впереди свободной рукой и ища его угол. Нащупав искомое, заскакиваю на него и терпеливо жду, когда поднятая пыль осядет, дыша через футболку. Можно, конечно, попробовать поэкспериментировать с различными воспринимаемыми спектрами и попытаться рассмотреть что-то через эту пыль. Но зачем, когда можно просто подождать? Да и не горит мне. Слышу какой-то грохот, похожий на то, что что-то очень тяжелое врезалось в одно из зданий, следом доносится звон стекла. Спустя секунд десять пыль начала оседать, и появилась возможность хоть что-нибудь рассмотреть. Аккуратно выглядываю из-за угла дома. Почти сразу нахожу взглядом десантную капсулу, Она стоит посреди дороги, погрузившись в землю где-то на полметра. «Так, а что тогда громыхало? Капсула-то вроде пока что целая». «Осматриваюсь. Замечаю в ближайшем их капсуле доме здоровенный пролом. Но вот что его сделало, не видно. Возвращаюсь обратно к самой капсуле. Это я вовремя». Ее стенки дрогнули, и там появилось несколько проходов, из которых тут же начали выбегать солдаты. Наблюдаю за тем, как они занимают позиции около капсулы, и их становится все больше и больше. М-да, там уже человек пятьдесят. Еще несколько секунд, и, похоже, они закончились. Что дальше? Продолжаю осторожно выглядывать из-за угла. Внезапно кто-то в стороне выскочил из-за здания и ломанулся прочь. Короткая очередь, и уже мертвое тело упало на асфальт. Сразу же начали раздаваться панические крики, и на улице показались люди, пытающиеся убежать. «Ну вот куда вы бежите? Сидели бы тихо, и, возможно, вас бы не тронули, а так...» Длинные очереди выстрелов прочерчивают улицу, выкашивая убегающих. Замечаю, что более сообразительные попадали на землю и прикинулись трупами. Хотя вот насчет сообразительных я как-то не уверен. Те бы уже давно, когда еще только приземлилась эта капсула, а то и раньше, удрали отсюда и забились бы куда-нибудь в максимально укромное место, надеясь, что туда нападающие не доберутся. Буквально полминуты или даже меньше, и весь квартал вымер. Нападающие же, наоборот, зашевелились и, разбившись на пятерки, начали расходиться в разные стороны. «Арти? Их же 50 Да. Кто это, ты знаешь? Нет. капсулы не имеет маячков или опознавательных знаков. С броней то же самое». Исходя из общей картины, могу предположить, что это тяжелые штурмовики в основном. Видимо, предполагается штурм укреплений. Расчетное соотношение 60 — 60% штурмовиков на 40% солдат другой специализации. У них броня полегче. Выслушав арти, присматриваюсь, пытаясь понять, где кто. Блин, как она определяет. Ай, ну его, пойду по простому пути». «Раскидай метки!» Реальность перед глазами тут же дополнилась пятью-десятью метками. Вижу, что метки отображаются и на тех, кого нету в моем поле зрения. «Арти, а ты как следишь за теми, кого я не вижу? Спутники же тебе недоступны?» «Видеокамеры», — коротко ответила она. «Да, точно. В отличие от спутников, они же доступны ей». «Внимательно слежу за передвижениями меток. Пока что все указывает на то, что они прочесывают весь квартал и, похоже, не знают точного расположения своей цели. До меня им пока что далеко. Они больше расходятся по сторонам, чем продвигаются вперед в моем направлении, так что можно постоять и понаблюдать». «Сергей, в капсуле должно быть еще что-то». «С чего ты взяла?» спрашиваю у неё, переведя взгляд на капсулу. Она способна доставлять гораздо больший вес. Сильно сомневаюсь, что ее использовали бы, не загрузив полностью. Прогони разные спектры на глаза. Морщусь от быстро меняющегося друг за другом типа зрения. Несколько долгих секунд, и зрение вернулось к привычному состоянию. Я ничего не заметил. В электромагнитном зрении там все так фонит, что разобрать детали нереально, в остальных же вроде бы ничего подозрительного, мысленно говорю нейросети. Такой же результат, но все же будь осторожен, велик шанс, что там есть еще что-то. Среагировав на приближающийся звук машины, резко поворачиваю голову в противоположную сторону. Военные? Нет, звук не тяжелой техники. Вижу полицейскую машину, выскочившую из-за поворота и быстро несущуюся сюда. Вы куда на хрен Не успеваю додумать матерную мысль про доблестную, как же не кстати она оказалась действительно доблестной полицию, которая, похоже, оперативно среагировала на чей-то звонок, как со стороны, где находится один из отрядов противника, вылетел сияющий заряд и врезался точно в машину. Взрыв и обломки разлетелись по всей улице. «Арти, это что было такое? Это не похоже на реактивный заряд или гранату. Могу предположить, что это было плазменное оружие». ни хрена себе! Про такое оружие я слышал, но также слышал, что оно жуть какое дорогое, и пока что, как у любого нового оружия, у него хватает проблем». Вижу вдалеке новые полицейские машины, но в отличие от первой они затормозили, не рискуя приближаться и повторять судьбу взорвавшейся. Сосредотачиваюсь и мысленным усилием приближаю картинку, рассматривая происходящее там. Полицейские высыпали из машин и им перегородили дорогу. Замечаю также спецназовцев, разбегающихся в стороны во дворы. Понаблюдав за ними еще десяток секунд, но не увидев больше ничего интересного, они пока что, судя по всему, не планируют прорываться сюда, а просто пытаются заблокировать этот район, возвращаюсь к происходящему рядом. Пробегаюсь взглядом по капсуле и меткам. Все на месте и на расстоянии от меня. И вот что мне делать? Пора сваливать отсюда. Все равно ничего не могу сделать. Внезапно по ушам ударил грохот взрыва, а этаж одного из жилых домов снесло напрочь, и он начал оседать, трясу головой, пытаясь избавиться от звона в ушах. Стоило ему пропасть, как сразу же услышал крики и выстрелы. Много выстрелов. Где-то дальше за домами снова раздался взрыв. «Арти, что они делают?» — спрашиваю, следя за метками. «Это зачистка». «Зачистка?» «Они что?» — потрясенно спрашиваю, не в силах до конца поверить в реальность того, что вижу. Читать об этом — это одно, но видеть вживую. Они перебьют здесь всех. Нападающие решили прочесать здесь все. Для чего они всех убивают, это мне неизвестно. На мой взгляд, это лишено всяческого смысла, ведь это даже не основные войска, а ударный отряд, цель которого, по идее, должна быть в совсем другом. Возможно, они подготавливают плацдарм для прибытия подкрепления. На мой взгляд, это тоже выглядит как полный бред. Но этот бред сейчас реальность. Бросаю взгляд туда, где должны быть полицейские, но те и не думают приходить на помощь находящимся здесь. Где-то совсем рядом, прямо в том доме за стеной, которого я прячусь, раздался взрыв и выстрелы. «Сергей, тебе нужно уходить. Скоро тебя обнаружат. Пока что у тебя есть возможность скрыться». «Уйти?» «Нет. Внутри меня поднялась волна жгучей ненависти. Я могу немного, но все же могу». «Нет, мы не будем уходить. Каково мое состояние?» «Ты полностью здоров». «Сергей, что ты задумал?» «Переводи меня в боевой режим», — приказываю Арти. «Арти». «Асов, ты же не хочешь? Именно это я и собираюсь сделать». «Несколько минут уже прошло. По твоим расчетам, военным, чтобы добраться сюда, нужно было минут десять. Нам нужно отвлечь этих уродов». «Сергей, это самоубийство. Я знаю, Арти». «Я знаю», — отвечаю ей, все окончательно решив. «Я жить хочу!» — раздался в моей голове крик, но он был проигнорирован. Заскакиваю во двор дома и прыжком влетаю в окно квартиры первого этажа, отслеживая отряд в доме по меткам нейросети. Ничего не боятся твари. Даже разделились и действуют поодиночке, зачищая квартиры. Они даже по этажам разошлись. Двое остались на первом, а остальные ушли выше. «Сволочь ты, Сергей!» — тихо произнесла нейросеть. «Подави мои эмоции! Прошу ее!» а то слишком волнуюсь, а это сейчас лишнее. Мгновение, и весь страх на пару с волнением пропали. Сейчас напоминаю себе какую-то машину, но это как раз то, что в данный момент и нужно. Короткий разбег, вышибаю дверь и оказываюсь за спиной противника, падаю вниз, пропуская над собой очередь, вскакиваю и хватаюсь за его винтовку, задирая ее к потолку. «Сзади!» — раздался голос Арти. Рывок в сторону. Заскакиваю за спину противнику, а в его тело впиваются выстрелы другого врага, который так не кстати быстро закончил в своей квартире. Выхватываю из кобуры уже мертвого солдата пистолет и стреляю в шлем неприятеля. Тройка выстрелов, и тот рухнул на пол. Повезло, что оба оказались обычными солдатами, а не тяжелыми штурмовиками. Отбрасываю труп, который до сих пор держал в качестве щита. Срываю кобуру от пистолета и цепляю ее себе, засунув туда и сам пистолет. Подскакиваю ко второму трупу и подбираю с него винтовку. Осматриваю ее, пытаясь разобраться, что к чему в ней. «Ага, понятно. Быстро заменяю в ней магазин на всякий случай и еще два распихиваю по карманам». «Они спускаются», — сообщила мне Арти. Бросаю взгляд на лестницу и заскакиваю за угол. «Картинку!» Миг, и перед глазами появилось изображение, транслируемое видеокамерой, висящей на лестничной площадке. Трое оставшихся солдат, среди которых оказалось и двое штурмовиков, на что указывает, как их внешний вид, так и меткие нейросети, медленно спускаются по лестнице. «Штурмовики — это плохо. Смогу ли с ними справиться?» «Вообще-то чудо, что я этих двоих смог убить». «Сейчас. Отключаюсь от камеры и выскакиваю из-за угла, стреляя из винтовки. Почти сразу практически падаю на пол, пропуская над собой ответные выстрелы и продолжаю стрелять. Тихий щелчок. Закончились патроны. Времени менять магазин нет. Швыряю винтовку в двух оставшихся в живых тяжелых штурмовиков» отвлекая их на мгновение и ныряю за угол стены, укрываясь там. Чувствую какой-то дискомфорт в боку и плече. Опускаю взгляд и вижу, что меня продырявили, и сейчас оттуда течет кровь. Однако раны прямо на глазах затягиваются тонкой пеленочкой, останавливающей кровотечение. Вытаскиваю пистолет из кобуры. Я проанализировала доступные мне данные, И выявила ряд возможных уязвимых точек на броне штурмовиков. Подсвечу их. Хорошо. Спасибо. Отвечаю ей и, собравшись с духом, выскакиваю под ноги одного из врагов, уже спустившегося ко мне. Второй же остался на лестнице. Моментально замечаю подсвеченные нейросетью участки брони. Выстрел из пистолета по одной из них. Продолжаю двигаться, вставая на ноги. Врак тоже начал стрелять, но пока что не навел свое оружие на меня. Вскочив, прикрываюсь им от второго штурмовика и хватаюсь свободной рукой за его оружие, пытаясь повторить трюк с задиранием к потолку. Несколько секунд противоборства. Кажется, его как-то ошарашила моя самоубийственная попытка и понимаю, что он слишком силён, Со всей силы ударяю по стволу. В итоге, все же слегка уводя его в сторону, и прижимаюсь вплотную к противнику, упирая пистолет в одну из указанных нейросетью уязвимых точек и разряжаю туда весь магазин пистолета. Подхватываю обмякшее тело и тащу его за угол, прикрываясь им от выстрелов оставшегося врага. Ну и тяжелый он. Дотащив, облегченно бросаю его и, схватив его винтовку, разряжаю ее примерно в район лестницы. Очередной щелчок — сигнализирующие о том, что закончились патроны. Быстро заменяю магазины в винтовке и пистолете на запасные и только собираюсь подключиться к камере, чтобы узнать, где там этот штурмовик, как мне под ноги влетел какой-то предмет. Сразу же, не рассматривая, что это, заскакиваю в первую попавшуюся дверь квартиры и бегу как можно дальше от входа. Мощный взрыв! что аж стены дрогнули, а на голову посыпался мелкий цемент. Это не говоря про мои многострадальные уши, в которых опять все пищит и звенит. Все вокруг заволокло пылью. разворачиваясь на 180 градусов и бегу обратно через всю квартиру, переключившись пока что на электромагнитное зрение, а то при нормальном ничего не видно сейчас, а так хоть немного можно ориентироваться одной двери, как и стены, где она должна быть, больше нет. Замедляюсь и крадусь дальше, стараясь шуметь как можно меньше. К сожалению, камеру в подъезде взрывом тоже снесло, так что остается надеяться только на свои глаза. А ими противника я пока что не вижу. Стоило мне показаться из квартиры, как на стволе винтовки сомкнулась рука штурмовика. Рефлекторно дергаю ее на себя — но безрезультатно, тогда со всей силы толкаю винтовку от себя и налегаю на нее следом, вылетая в подъезд. Все вокруг тут же заполнилось различными векторами моих возможных действий, просчитываемых и предлагаемых нейросетью. Толчок ногами от остатков стены, разворот, выхватываю пистолет и упираю его в шлем штурмовика, выстреливая. Сильный удар мне в грудь. Хруст моих рёбер, и я улетаю вглубь уже другой квартиры, снося остатки стены. Больно. Всё в груди пылает огнём. Перекатываюсь в сторону. А в то место, где я только что был, ударяет выстрел. Вскакиваю на ноги и бросаюсь туда, где виднеется входная дверь, которая оказалась в стороне от образовавшегося пролома в стене. Что-то несколько раз ударило в тело, но боли больше нет. Оказавшись в подъезде, хватаю винтовку с лежащего там трупа и, развернувшись, разряжаю ее в показавшегося следом за мной в дверях штурмовика. Кажись, попал. Быстро меняю пустой магазин на полный и осторожно подхожу к лежащему противнику. Для надежности расстреливаю всю обойму ему в шлем, разнося тот на части. Оглядываюсь по сторонам. Вокруг... Все до сих пор заполнено мелкой пылью от взрыва, до сих пор мешающей нормальному обзору. Оббегаю ближайшие трупы и собираю все оружие, гранаты и патроны, что нахожу. Нагрузившись по полной, бросаюсь вверх по лестнице. «Арти! Обстановка!» «Тебя заметили! Сюда приближаются две пятерки, остальные продолжают заниматься зачисткой и прочесыванием района. Военные? Пять минут еще!» «Серьезно? Мне показалось, что я здесь целую вечность сражался, а оказывается максимум несколько минут». Поднявшись на четвертый этаж, вламываюсь в квартиру, выходящую окнами на нужную сторону, расстреляв замок. Повезло. Внутри пусто. Подхожу к окну и выглядываю наружу, перед этим вернувшись к нормальному зрению. Сразу замечаю те две пятерки, про которые говорила Арти. «Вон они, как на ладони!» «Арти, а ты можешь прослушать их переговоры?» Спрашиваю у неё осененная этой прекрасной идеей. А то она мне раньше чего-то не пришла в голову. «Пытаюсь. У них высокий уровень шифрования. Никак не могу подобрать ключ». Но нет, так нет. Сгружаю почти все оружие на пол, только засовываю пистолет в кобуру на себе». Заодно обновляю запасные магазины, снова заполнив ими все возможные карманы. А вот гранаты оставляю на полу. Снова выглядываю наружу. Враги все там же. Что ж, начнем. Прицеливаюсь. Уж что, а стрелять в лаборатории меня научили неплохо. Пошевелившись, когда попытался прицелиться, понимаю, что что-то не так с телом. Быстро окидываю себя взглядом. «Блин! Да вам нет дырок больше, чем в решете! Это я, конечно, переборщил, но штук пять сразу же замечаю, как и пропитанную кровью одежду. Смотрю на индикатор своего состояния. Он почти весь желтый, а некоторые участки, почти вся грудь и места попадания в меня — красные. Так, соберись!» Поднимаю винтовку и начинаю прицеливаться, благо с нейросетью это не так уж и сложно, почти как в компьютерных играх. Навожусь на одну из пятерок и ловлю их шлемы в прицел. Если верить нейросети, их лицевые щитки — одно из уязвимых мест и единственное, доступное мне с такой позиции. Правда, попасть в них — та еще задачка. Вдох, выдох, выстрел. Не задерживаясь, продолжаю стрелять дальше, пока есть такая возможность. Всего лишь еще два выстрела, и все бросились в рассыпную. Продолжаю вылавливать их и расстреливать. Падаю на пол, а вокруг свистят пули. Ползком добираюсь до гранат на полу. Осталась одна пятерка, которая сейчас активно обстреливает эту квартиру вместе со мной. Добравшись до гранат, беру несколько и ползу обратно. Перевожу все в режим взрыва после удара и швыряю их, не глядя, а только ориентируясь на указания нейросети. Несколько секунд, парочка взрывов, и обстрел квартиры прекратился. Осторожно выглядываю наружу. Никого живого не видно. Хотя нет, вскидываю винтовку и добиваю выживших. «У меня новость!» — раздался голос Арти у меня в голове. «Какая?» тебе стягиваются все оставшиеся силы противника». «Отлично. Я же этого и добивался. Сколько там военным еще?» «Полторы минуты». «Ну уж полторы минуты мы продержимся. Надеюсь». «Капсула!» — громко крикнула Арти, когда я начал перезаряжать свое оружие. Смотрю в окно на десантную капсулу. Та вся как-то дрожит. Быстро пробегаюсь взглядом по меткам, указывающим на оставшихся противников, но те все далековато, и в прямой видимости никого нет. Самые близкие за зданием напротив. «Какого хрена?» Из капсулы показался огромный робот, наводящий на меня свои орудия прямо в процессе выхода наружу. «Беги!» — крикнула Арти. Бросаюсь прочь, но поздно. Что-то хлопнуло совсем рядом со мной, а затем меня сдуло. Открываю глаза и не могу понять, где я и что я. Почему все так болит? Вокруг гремят взрывы и выстрелы. Пытаюсь пошевелиться, но меня придавил обломок бетонной плиты. Посмотрев на него, сразу вспоминаю, что было до этого. Пробую упереться в него руками, чтобы сбросить себя и выбраться наружу. А, не понял. «Почему я чувствую только одну руку?» Поворачиваю голову и натыкаюсь на кровоточащую культю. «Блядь! Я не понял, где моя рука?» Упираюсь единственной рукой и, слегка приподняв плиту, выползаю из-под нее. «Арти, где моя рука?» Но в ответ тишина. «Арти! Она где-то там!» Раздался ответ, а среди обломков здания появилась метка. Как раз в тот момент совсем рядом что-то взорвалось, и здание начало окончательно разваливаться, погребая мою руку под собой. «Ну на хрен! «Арти, как мне выбраться отсюда?» «Беги прямо! Там сейчас никого не должно быть!» Срываюсь с места и бегу в указанном направлении. Хотя «бегу» — это громко сказано. Слишком хреново у меня с организмом, на что прямо указывает и отображение моего состояния. Моделька-человечка вся красная. «Арти, что это за робот был?» «Обычный штурмовой мех. Как раз та масса, которой, по моим расчетам, не хватало для полной загрузки десантной капсулы». «Ясно. Как тут обстановка?» «Нормальная. Военные успешно уничтожают напавших, подавляя последние очаги сопротивления. Гражданские, конечно, пострадали» но все же меньше, чем если бы зачистка продолжалась дальше. Киваю на ее ответы, а сам стараюсь не отключиться. С каждым шагом боль становится все сильнее, как и слабость. Под взгляд попала нога в пропитанных кровью штанах. Сколько с меня сегодня вытекло ее? Сколько раз в меня попали? Я чудом остался жив. Сегодня, сейчас осознаю одну вещь. Мне нужно стать сильнее, намного сильнее. Стиснув зубы, продолжаю бежать дальше.